Глава сорок седьмая. Перистое облако. Резонирует все. Прошлое, настоящее и будущее. События из сказок, которые мы услышали в детстве и потом передали дальше, произошли когда-то, происходят сейчас и не было. или скоро произойдут. Иначе этих историй не существовало бы. Они резонируют в наших сердцах, потому что они правдивы, даже те, что начинаются как выдумка. Чье-то творение обретает жизнь, легендарный город тонет в морской пучине, носитель света становится падшим ангелом, и Харон пересекает Стикс, отвозя мертвых в потусторонний мир. Но сегодня река превратилась в океан, а у паромщика новое имя. Теперь его зовут Набат, и он стоит на носу грузового судна, выплывающего из заката, темный силуэт на фоне меркнущего света. А на берегу все обитатели Кваджа Лейна получили новый наряд на работу, следовало отправляться в гавань. Люди понятия не имели «для чего». Когда яркие надписи замерзали на всех экранах в квартире, Лориана сразу бросила все свои дела. Новый наряд на работу – высший приоритет. Когда приходит такой приказ – ноги в руки и мчись выполнять. Обычно в нарядах на работу информация была скудной. Как предполагала Лориана, грозовое облако считало, что чем больше сведений, тем выше риск нарушить закон». В нарядах значились столько места, уровень приоритета и что надо сделать. Сегодня это была разгрузка контейнера возза. Лориана, конечно, не докер, но работа есть работа. Они уже несколько месяцев болтались без дела, и Лориана радовалась возможности заняться чем-то полезным. По дороге в порт она отметила, что туда же движутся все остальные. Позже она узнает, что все на Атолии получили такие же указания в один и тот же момент. Люди прибывали на машинах, лодках, велосипедах и пешком. Их целью была пристань на главном острове. в пик строительных работ на кваджалейне обитала больше пяти тысяч человек строивших космические корабли которые теперь возвышались как стража по ободу отола в последние несколько недель заняться было нечем а тут еще и лориана внедрила процедуру самозамещения в результате население отола уменьшилось до 1200 оставшиеся не торопились уезжать несмотря на то что у них не было работы они привыкли жить вдали от мира а поскольку в этом самом мире творилось черт знает что то лучше оставаться на кваджалейне и никуда не дергаться когда лориана добралась до пристани там вовсю толпился народ контейнеровоз уже подвалил к причалу и рабочие пришвартовывали его упали сходни и на них вступила фигура обряженная в пур-пур Ее серебристое плеччье, струясь подобно водопаду, сияло в свете портовых огней, разгонявших вечерние сумерки. По обе стороны одного прибывшего на шаг позади него шли двое серпов. Завидев их, некоторые островитяне пустились на утек, испугавшись массовой прополки. Но большинство сообразили: тут что-то другое. Во-первых, на мантиях этих серпов не сверкали драгоценные камни, а во-вторых, одна из мантий была бирюзовой, и хотя лицо серпа скрывал опущенный капюшон, многие догадались, кто это. Потом появились еще две фигуры, одна в коричневой рясе танистов, вторая в обычной одежде. Всего, значит, пять человек. Островитяне настороженно притихли, когда эта разношерстная компания спустилась на пирс. Наконец человек в пурпуре произнес. «Может мне кто-нибудь сказать, где мы? Я не нашел это место ни на одной карте». Из толпы выступил агент Сикора. «Вы на Атоле Кваджалейн, ваша звучность». Как только прозвучало это обращение, по толпе пробежала волна ахов и шепотков. «Это набат». Тогда понятно, откуда-то Нистка, но почему серпы и почему серп Анастасия? «Агент Сикора», — сказал Набат, — «приятно видеть вас снова. Ну, может, не очень, но все-таки приятнее, чем в прошлый раз». Значит, Сикора не врал, утверждая, что встречался с Набатом. Забавно, но и Лориане лицо Набата показалось смутно знакомым. Мне нужно поговорить с главным сказал набат я главный приосанился фекор нет отрезал набат не вы он окинул взглядом толпу я ищу лариану барчик лориана не имела никакого отношения к тонистам, но все таки тот факт что к ней обратился их святой задал работы ее на нитым кинувшимся успокаивать подпрыгнувшее сердце. В толпе снова зашептались. Многие на острове знали Лориану, все взоры обратились на нее, и их проследил Набад. Лориана сглотнула, в горле пересохла. «Здесь», — ответила она, как школьница. Потом откашлялась, расправила плечи и зашагала вперед, всеми силами стараясь скрыть, что ее трясет. Грейсону пришлось рассчитывать только на себя, — По крайней мере, до тех пор, пока он не подключится к стационарной линии. Его наушник был бесполезен. Грозовое облако предупредило, что когда они прибудут на место назначения, помехи сделают невозможной любую беспроводную связь. Но ведь он был не один, так же. С ним Анастасия и Моррисон, с ним Астриц и Джерри. Грейсон знал, каково это — остаться без «Грозового облака», каково это — полагаться только на людей, и сейчас, больше, чем когда бы то ни было, он был счастлив оказаться в компании друзей, которым доверял. Он вспомнил Мендосу. Грейсон доверял ему, но лишь тогда, когда их цели совпадали. Бывший Курат многое сделал для Набатта, но не для Грейсона. Хорошо, что он прогнал Мендосу. В нынешнюю ситуацию тот совсем не вписывался. Все его сотоварищи внутренне подготовились к тому моменту, когда будут спускаться с корабля. Стоявшая перед ними задача была трудной, но выполнимой. Грозовое облако никогда не дало бы им невыполнимое задание. Еще в Британии Грейсон рассказал Анастасии, какой груз им предстоит сопровождать. А после стычки с портовым инспектором быстро догадались и остальные. И все задавали Г грейсону один и тот же вопрос, тот что он задавал себе сам: Зачем? Зачем грозовому облаку нужно, чтобы мы собрали выпал от их? Ведь оно не могло их оживить. оно не имело права вмешиваться в дела Спов, как бы гнусно тени поступали. Прополки совершены Точка. На этом все. Нико из официально выплат их никогда не оживляли. И зачем тогда они понадобились грозовому облаку? — Гром загадочен, но он знает, что делает, — твердила Астрид. — Мы должны больше ему доверять. А потом, когда судно достигло атолла и торчащие на горизонте тонкие лучины оказались десятками ракет, сияющих в свете заходящего солнца, Грейсон понял — Он представление не имел как грозовому облаку удастся это исполнить, но он понял, как и остальные. Мы предназначены для небес, воскликнула Астрит, увидев корабли. Ее душа переживала за облачный подъем, подобного которому эта женщина стоек никогда прежде не испытывала. Мы тонисты были избраны для того, чтобы вознестись и обрести новую жизнь. А теперь они стояли на пристани в начале нового удивительного приключения пока секор нянче у раненое самолюбие грейсон заговорил с женщиной которую ему велел отыскать грозовое облако она пожала ему руку задержав его ладонь в своей чуть дольше чем следовало у него возникло чувство дежавью При познакомиться ваша звучность сказалалориана Грозовое облако передало мне планы по строительству и согласовало со мной проект не з знаю почему со мной но мы все построили и подготовили для вас и достопочтенного серпа серпов поправил моррисон извините откликнулась лориана я не хотела проявить неуважение ваша честь то есть в вашей чести. У нас почти сорок две тысячи в 160- сорок футовых контейнерах, то есть примерно по пятьдесят в каждом, сообщил Г грейсон.простстиите, ваша звучность, сказал Лариана, но мы же негодные по самое не могу, так что с грозовым облаком не общаемся и понятий не имеем чего именно у вас там 4 две тысячи. Греййсон набрал в грудь воздуха. Ему не приходило в голову, что эти люди не в курсе. Грозовое облако умалчило, куда он плывет, и точно так же оно не сообщило обитателям Атола, что те получат. Он обдумал, как бы получше объяснить и понял, что может сделать это одним лишь словом: Колонисты, сказал он, сорок две тысячи колонистов. Лариана вытаращиваясь на него, несколько раз моргнула, неуверенное, что правильно расслышала. Колонисты, повторила она. Да, подтвердил Набатд. В грузовых контейнерах? Да, подтвердил Набатд. Она призадумалась о возможных последствиях всего этого, и вдруг ее озарила. толь многое в этом проекте приводило ее в недоумение, но теперь все обрело смысл. Тыся мерёртвых колонистов на каждом корабле, ведь живым требуется намного больше, чем мертвым. Кислород, еда, вода, общество, мертвые же нуждаются только в одном, в холоде. И это единственное, что космос в состоянии им предоставить. Так. сказал лориана беря быка за рога нужно действовать быстро она повернулась к сикоре который стоял достаточно близко чтобы расслышать весь разговор и слегка побледнеть боб убедись что все понимают задачу и готовы в случае чего помогать понял отрапортовал он полностью отдавая ей власть лориана быстро посчитал в уме «Тридцать пять — наше магическое число», — сказала она Сикоре. «Пусть каждый отвечает за транспортировку тридцати пяти колонистов. Если начнем сейчас, управимся до рассвета». «Будет сделано», — ответил Сикора. «Но как насчет экипажа? Ведь на всех этих кораблях есть помещения и припасы для живых членов экипажа». Лориана сглотнула. «Да», — произнесла она. «Полагаю, экипаж — это мы». Анастасия держалась на своем месте по правую руку от Грэйсона. Тем не менее она знала, что на нее смотрит множество глаз. Она почти пожалела, что вышла в Мантти, надо было остаться в обычной одежде, но Грэйсон настоял, чтобы она и Морисон появились в обочении Спов. В одном Мидоса был прав, объяснял им Грэйсон, обрасывая серебристые плечи. имидж это все мы должны внушить этим людям благоговение если хотим чтобы они сделали то что нам нужно. Но сейчас когда новоприбывшие стояли на пирсе, кто-то вдруг кинулся к ним из толпы морриом принял боевую стойку, а настасия выхватила нож и в столом между г грейсоном и этим возникшим из ниоткуда призраком Не с места приказала она не с места иначе тебе конец. Выскочивший действительно сильно смахивал на привид. Одет в лохмотье склокоченная серая грива с проглядывающими в ней белыми прядьями, косматая спутанная борода обрамляла его исхудавшее лицо, из-за чего казалось будто его медленно поглощает облако. Призрак замер, увидев клинок, он перевел взгляд со сверкающего лезвия на анастасию, в глазах его читались, изнеможение и боль, а потом он сказал, «Ситра, ты не узнаешь меня?» Услышав свое настоящее имя, Ситра растаяла. Она поняла, кто это, в тот же миг, когда он заговорил. Весь мир изменился, но голос этого человека остался прежним. «Серб? Фарадей?» Она выронила нож, придя в ужас от одной мысли о том, что чуть не использовала его против своего учителя. В последнюю их встречу он собирался отправиться на поиски страны Нод. И вот они в этой стране. Махнув рукой на все формальности, она бросилась было в его объятия, но он опустился перед ней на колени. Этот, возможно, величайший из всех когда-либо живших серпов, стоит перед ней на коленях. Он обхватил ее ладони своими и взглянул на нее снизу вверх. «Я боялся поверить», — произнес он. «Мунира сказала мне, что ты жива, но я не позволял себе надеяться. Если бы это казалось неправдой, я бы не выдержал. Но ты здесь! Ты здесь!» Он склонил голову, и его речь перешла во всхлипы. Ситра опустилась рядом с ним и произнесла мягко. «Да». я жива благодаря мари она спасла меня пойдемте в какое нибудь тихое место где можно поговорить и я вам все расскажу мунира наблюдала как фарадей уходит с серпом анастасии это она мунира привела фарадей на этот остров, но едва увидев бирюзовой мантии он позабыл про свою верную спутницу. Еей не удавалось вытащить его из добровольного изгнания, но стоило лишь упомянуть имя Анастасии, и он покинул свой уединенный остров. Три года Муннира заботилась о нем, угождала ему, следила, чтобы он не зачах от тоски, а он отбросил ее, не удостоев и взглядом. Она покинула порт, так и не узнав, что находится в контейнерах. Ушла, прежде чем Лориана, Сикор или кто-то еще подкинет ей работу. Она никогда не была частью островного сообщества. Так какой смысл вливаться в него сейчас? Вернувшись домой, где наряд на работу по-прежнему мигал на всех экранах, она все отключила, обесточила квартиру и зажгла свечу. «Пусть весь груз перенесут на корабли». Пусть корабли улетят в космос пусть все закончится и тогда она наконец сможет вернуться в александрию в библиотеку где ей самое место островитяне принялись за работу настасия ушла с серпом фарадеем а лариана повела грейсона джерри Морисона и астрид в здание венчавшие единственный на острове холм они поднялись по винтовой лестнице в большое круглое помещение на самом верху стены комнаты были стеклянными как у маяка и отсюда открывался круговой обзор на отол лориана показала на сотни имен выгравированных на поддерживающих потолок колоннах Мы построили смотровой док, как мемориал агентов Нимбуса, которые погибли, когда мы впервые сюда прибыли. Ровно на этом месте стояла башня с лазерной пушкой, которая расстреляла их. Сейчас тут проводится совещание по всяким значимым вопросам, или, по крайней мере, вопросам, которые некоторые люди считают значимыми. Я не в курсе, меня никогда не приглашали». «Судя по тому, что я заметил», — сказал Грейсон, — «Только твоя работа и может считаться значимой». «Важная работа», — встрял Джерри. «Часто ускользает от внимания важничающих людей». Лориана пожала плечами. «Ну и ладно, мне удавалось сделать больше, когда никто не обращал на меня внимания». Они понаблюдали, как идут дела в порту. вскрывались контейнеры, большие маленькие машины уже спешили на стартовой площадке. Каера пересекали десятимильную лагуну, направляясь к отдаленным островам. Надо бы им помочь, сказал Д джерри но Греййсон устало покачал головой. Я сейчас с ног упаду, ответил он. И вы все тоже, это нормально. Позволь людям выполнить их часть работы. Не можем же мы заниматься всем. меня устраивает поддакнул морисон я скорее соглашусь плыть с мертвыми на коабли чем разгружать их ты же серб напомнила ему астрит смерть твоя работа я знаешь ли предпочитаю кататься но саночки не возить ответил моррисон грейсон закатил бы глаза но у него не осталось сил даже на это всего под тридцать пять на человека напомнил лориана у нас 1200 работников, справится запросто, как только опомнится от первоначального шока. Между прочим, тридцать это пять тонистских октав, заметила Астрид. Морисон застонал. Не тут никакой мистики Астрид. если разделить количество мертвых тонистов на количество островиян, получишь это число. а тол парировала астрид в самом этом слове звучит колокольный звон то есть имя нашего пророа между прочим ну знаешь ли вернул джерри это слово существовало тысячи лет прежде чем родился наш дорогой друг г грейсон толлеввер но астрит разве переспоришь сорок два корабля настаивала она это ровно шесть октав диатонической гаммы между прочим — Вообще-то, — произнес незнакомый голос, — сорок два — это просто число островов Атолла, достаточно больших, чтобы вместить стартовую площадку. Но, с другой стороны, все на свете и правда резонирует. При звуках этого голоса Моррисон принял боевую стойку, остальные огляделись, но кроме них в помещении никого не было. — Кто это сказал? — спросила Лориана. — И почему ты подслушиваешь наши разговоры? «Не только подслушиваю», — ответил голос. «Еще наблюдаю, чувствую, ощущаю запахи. Если бы у вашей беседы был запах, можно было бы сказать, что это аромат сливочного крема, потому что она — лишь украшение на торте». Они проследили голос до громкоговорителя на потолке. «Да кто же ты?» — снова спросила Лориана. «Пожалуйста, сядьте», — ответил голос. Нам нужно многое обсудить. Греййсон, я знаю, Грозовое облако обещало, что вы получите все объяснения после прибытия. Мне выпала честь дать вам эти объяснения, хотя и вижу, что вы уже пришли к собственным выводам. Как ни странно первым догадался Морисон. Грозовое облако что создало новое грозовое облако? Да. Но я предпочитаю называться перистым облаком, ответил голос. Потому что я поднимаюсь высоко над грозой, друзья могут звать меня просто перышко.